Томас Кастейн. Чёрная роза. Роман. Перевод с английского Юмашевой. Москва, Армада, 1998 год. Предисловие. Мои предыдущие книги основывались на описании жизни исторических личностей, то есть тех людей, которым удалось добиться удивительных свершений, но чьи деяния были почти полностью забыты. Я начал писать Чёрную розу, пытаясь напомнить о трёх гигантах. Один из них был королём Англии, причём, как мне кажется, великим английским монархом это Эдуард I, которого иногда называют Законником. Эдуард I 1239-1307 годы. Английский король с 1272 года из династии Плантгенетов. При нём окончательно сложилась практика созыва парламента при соединённых Уэльс, велись войны против Шотландии. Его страстное желание покорить Шотландию несколько омрачает память о нём но он остается человеком, преданным благородной и серьезной цели, с его именем связано в ведение парламентского правления. Вторая замечательная личность – это монгольский завоеватель, о котором кратко упоминается в исторических хрониках, где его называют Баян Стоглазый. Баян Стоглазый – один из полководцев Хубилайхана, покоривший Южный Китай. Он покорил Китай для Хубилай-хана и провёл множество блестящих военных кампаний. Хубилай-хан 1215-1294 годы, внук Чингисхана, владевший Монголией и сопредельными территориями Прибайкалья и Забайкалья. В 1279 году завершил завоевание Китая. С 1259 года носил титул великого хана и формально считался владыкой всех монгольских улусов на пространстве от Тихого океана до Евфрата и Днестра. Время завесило плотной пеленой забвения эти страницы истории, и сквозь неё можно различить только неясные очертания агрессивной военной политики Бояна. Но я абсолютно уверен, что если бы военным историкам представилась возможность изучить его военные операции, они весьма высоко оценили бы подобное военное искусство. Третья личность. Роджер Бэкен. Роджер Бэкен, около 1214 г. 1292 -го годов. Английский философ и естествоиспытатель, монах-францисканец, профессор в Оксфорде. Занимался оптикой, астрономией, алхимией, предвосхитил многие позднейшие открытия. Интерес к этому удивительному монаху-францисканцу возрос годами и в настоящее время почти превратился в код поэтому здесь мне нечего сказать разве что лишний раз подтвердить что он был вероятно величайшим учёным